Глава 4. Превращение в расписного. Бж. Бж. Механическая бритва в руках Потаповича жужжит так же отвратительно, как бормашина в кабинете зубного врача, даже противней, потому что волку сверлили зуб только один раз в жизни и не больше трех минут. А нынешняя процедура длится уже пятый день, и зубом является все тело. Бр... Бр... Волк стискивая челюсти, и смотрит наружу в колодцаобразный двор режимного корпуса, загадывая, дотянется ли нитка медленно ползущая от одного зарешёченного окна к другому, до жадно ждущего его проволочного крючка удочки. Он уже знает, что нитка называется дорогой, а по ней погонят коня. Пакетик со щепоткой наши, пригоршней чая, таблетками или другими мелкими незначительными по меркам вольного мира, но здесь очень ценными и грозящими нередко жизненно важную роль вещами. Может быть, по дороге пойдёт малява, безграмотная корявая записка, которая, несмотря на свой неказистый вид, обладают большей силой, чем официальные документы с важными подписями и гербовыми печатями. Содержание малявы Вадим меняет позицию закона наследства, а следовательно, разваливает добротно шитое уголовное дело. Иногда по ее велению кого-то искалечат, изнасилуют или вообще задавят душной тюремной ночью. Нитка уже срывалась не меньше 100 раз. Но вновь и вновь отправляется в свой противоречащий не только правилам внутреннего распорядка, но и законам физики путь. Бжж. Со стороны может показаться, что смахивающий на домового седой стрюпоный старичок с огромными лапами бреет спину лежащему на массажном столике парню, который напрягается и подергивается, будто от щекотки. Но эта бритва вовсе не бреет. Она переделанная. Дёргающиеся, что приводит в движение три связанные между собой иглы, с пропитанным тушью ватным фитильком посередине. Они прокалывают кожу, впрыскивая в рамку очередную каплю красителя и строчат дальше по фломастерным линиям шаблона, точнее, по живому телу, потому домовой то и дело смахивает обрывком белой фанелию черно красные капельки, а когда тряпица основательно пропитывается смесью крови и души, Моет ее под краном надо глупившийся железной раковиной в углу. Для волка это минута передышки, хотя заглушенная лекарственным боль никуда не уходит. Спина ощущается сплошной раной, распухшей подушечкой для булавок. Терпи, Петро, что делать? Такую роспись зыки за много лет приобретают. А нам хотя бы два месяца дали. Уныло бубнит потапыч. Не дергайся, а то криво выходит. Хотя, у тех тоже так. Потапыч не знает настоящего имени клиента и даже лица его не видит. На Волке легкая марлевая маска. Это не от недоверия, старичок-домовичок чеки старой закалки. 35 лет отслужил в гулаге и выйдя на пенсию продолжает вкалывать в телефонтовском изоляторе. Просто то, что он делает, является элементом особо секретной операции, и потапыч относится к ограничениям с полным пониманием. До тех пор, пока Волка не выведут из зоны, старичок будет жить здесь, в бывшей камере, переделанной в кабинет административного блока внутренней тюрьмы КГБ. Эта перспектива его не пугает. Отдохну от своей старухи, как в санаторию скатаюсь. Бж Бжжжж. Волк пытается отвлечься. Он думает об изюбках жизни, о тайных пружинах тех или иных человеческих поступков. Шаров, боевой офицер, смельчак и настоящий командир. Но если бы он не привёз чучка драгоценный кинжал и ковер, то скорее всего бы так и прозябал бы в забытой Богом дыре Рохи Рохисавет. А чем умаслил сам Чучканов Камбри-Вороскотова, то внезапно сменившего гнев на милость и пославшего краснорожего толстяка не под трибунал, а в академию. Как не неприятно это осознавать, но скорее всего Софья Васильевной. Чистенькая, аккуратная и страстная Софочка в постели генерала выполняла ту же роль, что кинжал висящий на ковре в квартире ее мужа. Только кинжал и ковёр Это наглядные материальные предметы, их не прячут, наоборот, выставляют на показ, хотя и не вдаются в тонкости их происхождения. А то, что делала Софочка, глубоко скрыто и окутано густой завесой тайны. Вернувшись из Ташкента, Волк созванивался с со Софией, они договаривались о встрече, но он напрасно ждал ее полтора часа в условленном месте. И второй раз позвонил и третий, Она давала согласие и не приходила. Софья. Вроде баба, она и есть баба, а нет. Софья и Лаура отличались так же, как шаурма, которую готовили в руке Сафит Ахмед и Махмуд. У одного получалось острое и вкусное блюдо, у другого пресная лепешка с мясом, лишь бы брюхо набить. Бж. Бр Бж. от невкусною шаурмы Махмуда мысль по ассоциативной связи переключилась на жену. Лаура с раздражением восприняла весть об очередной длительной командировке супруга, хотя известие ежемесячно переводимое на домашний адрес зарплате, несколько улучшило ее настроение. И она и Александра Сергеевна любили деньги, причем ничуть этого не скрывали. Интересно, любит ли деньги София? Во всяком случае она никак не проявляла этой своей любви. -ж -ж -ж. -ж -ж. А где же Серж? С большими предостережениями Волк наведывался к нему домой, но выяснилось, что он там не появлялся очень давно. Визит к матери тоже ничего не дал. Поэтому коробочка с алмазами так и осталась в квартире Лауры за ванной, рядом с крохотным браунингом. Всё, батя, перерыв, говорит волк, не умогату уже. Тут же появляется доктор Сараев в белом халате, утратившем белизну над карманами, и поливает ему горящую спину хлоры хларотилом из большой ампулы. Тонкая струя быстрой испаряющейся жидкости тушит пожар, замороженная кожа немеет. Так получше, молодой человек, довольно спрашивает доктор. Второй вольно наемный, допущенный к операции. Он контролирует общее состояние пациента, наносит на татуировки мелкие шрамы и другими ухищрениями придает им вид старой многолетней росписи. Через неделю он уезжает на три года в командировку в Монголию врачом посольства. От того и вся эта спешка. Да, получше», – медленно говорит Волк. И он и доктор прекрасно знают, что это временное облегчение. К тому же, колоть по замороженной коже нельзя, и потапыч все равно будет ждать, пока она отойдет и приобретет привычную эластичность. Только меня тошнить стало, и температура поднимается к вечеру. Хорошо, я дам тебе таблеток. Все проблемы волка волкасарая снимает на таком уровне. Тошнота началась от отравления тушью. Таблетки ничего не дадут. Надо сделать перерыв и уменьшить темп работы. Но доктор делает вид, что этого не понимает. Но теперь скажи Петру, ты могешь отличить гараж от телевизора? А дух рядом духарика. В голосе Потапыча появляются хитрые нотки. Гараж это тумбочка между кроватями, сквозь зубы следит волк. А телевизор, ящик для продуктов на стенку вешается. Духорь. Нет, не знаю. Запомни. Это слово дуть. Доносчиков так зовут. А духарик, наоборот, смелый, отчаянный. Ему все по колено. Может, себе яйца к лавке прибить, чтобы на работу не повели? Может, латунные пуговицы наполировать мелом до блеска и пришить прямо к телу? зачем? А затем На утренней проверке распахнет бушлат и скажет: "Что-то у тебя, гражданин, начальник пуговицы нечищенные. Смотри, как надо. Вот так авторитеты зарабатывают. Подожди, потапычь. Это когда было. Латунных пуговиц уже давно нет. Сейчас они анодированные и без всякой чистки блестят. Хм. Ну так что? Если давно Духовитость-то у них осталась, они ее не на пуговицах, так-то другому покажут. Ближе к вечеру приходит руководитель операции «Подход» Александр Иванович Петрунов и консультант Сергей Иванович Вамов. У волка перевязана спина, точнее, сплошная загрязненная тушью воспаленная рана, в которую ее превратили. Таблетки заглушают боль, но исколотая кожа тупо саднит, кружится голова тошнит он обозлён на весь свет он уже начинает понимать что влез в нехорошую историю и готов послать нахер тех кто втравил его в эту авантюру что Володя тяжко озабоченно спрашивает Александр Иванович. я сейчас отжарил этих идиотов типа тапочаей сараева у старика хоть пять классов за плечами а у этого коновала медицинский диплом И не могли догадаться, что надо попеременно колоть. Одну картинку на спину, одну на живот. Мудаки, бля. Вряд ли это исправит дело. Только болеть будет не с одной стороны, а с двух. Александр Иванович достает из кармана коробочку с яркой этикеткой. Это я специально для тебя заказал. Сегодня привезли. Американская мазь заживляет даже гнойные раны за пару дней, а через месяц кожа так обновится. Как будто картинки на ней уже много лет. Ну, может, не через месяц. Короче, пользуйся не жалей, если что привезут. Она там 120 долларов стоит, но не будем же мы на таком парне как ты, экономить. Я сегодня генералу сказал: "Да ни один человек бы такой подготовки не выдержал. Володе надо только за это медаль давать". Хотя я-то же знаю, ты не за медаль стараешься, а за дело. Молочага. Александр Иванович улыбается своей замечательной улыбкой. Это именно он втрое вёл около авантюру, и именно его надо посылать нахер. Но Волку уже не хочется этого делать. Я вот что думаю, если такая морока их колоть, то как же потом их сводить? Ламов отворачивается и начинает осматривать комнату. Это медицинский изолятор для больных только сняли с окна проволочную сетку и поставили телевизор. Хм, сводить. Сводить гораздо легче, уверенно говорит Петрунов. Про электрофорез слышал. Один электрод туда, другой сюда, подключили ток и вся тушь из-под кожи вытягивается, и на марлю, на марлю. Марлю с этой гадостью мусорное ведро, а кожа опять чистая. Ну, погрубее, конечно, чем раньше. Но ты ведь не девушка? Да, конечно, Волк Волкоблечон вздохнул. Теперь слушай сюда. Александр Иванович озабоченно сводит брови. Мы тут думали, крутили так и так, прямо в зону тебя привести нельзя. Сразу вопрос встанет, откуда ты здесь взялся? У них ведь всё известно, кто, с кем, откуда и куда шёл, где конвои менялись. Ты по обычному маршруту должен прийти. На этапах отметиться, в пересыльных тюрьмах засветиться. Причем нигде про твою миссию знать не будут. Для тюремного начальства, оперативников, охраны ты обычный осужденный. Страховать тебя будет лейтенант Медведев. Я завтра вас познакомлю. Он пойдет впереди тебя и будет камеры подбирать, чтобы там никого из твоих возможных знакомых не оказалось. Например, если кто-то из Тиходунска сидит, или из твоей бригады спецназа, или из других мест, где ты бывал. Медведев вас разведет, не раскрывая причин передвижек, естественно, и не раскрывая тебя. А ты, давай пока делать нечего, напиши список всех своих знакомых. Всех? А что особенного? У человека в среднем 10 близких связей, 30 средних и 120 дальних. Ну кого-то забудешь, ничего страшного. Ты ведь под своим именем идёшь. Даже если с кем-то столкнешься, накладки всегда возможны, отбрешешься в рамках легенды. К тому же Медведев всегда на страже будет. А по легендам у нас Сергей Иванович большой специалист. Ламов перестал осматриваться и подошел поближе. Времени на подготовку у нас мало, месяца два или три. от силы 4. Как кожа в нормальный вид будет приходить? Придвинув табурет, полковник сел так, что они почти соприкоснулись коленями. Именно такую дистанцию рекомендует оперативная психология для доверительного разговора. В уголовном мире все друг друга знают лично или понаслышке, или через дружков. Материализоваться из воздуха ты не можешь. Поэтому мы уже делаем тебе биографию. Подобрали двойника, и он сейчас наводит шуму в колонии под Рохи Сафет. За три месяца слух о нем расползется по всем тюрьмам страны. Парухи Сафет? Почему именно Рохи Сафет? Все очень просто. Те края тебе хорошо известны, наши уголовники о них представления не имеют, а тамошние жулики у нас не так часто встречаются. А двойник, его тоже всего искололи? Ламов и Александр Иванович переглянулись и обменялись улыбками. Так улыбаются родители глупым вопросам маленького несмышлёножи. Да нет. Его близко никому не показывают. Просто здоровый, светлый парень, разрисованный обычной краской. По документам Вальдемар Генрих Вольф. За несколько недель до твоего входа в разработку его вроде бы отправят в Москву, и он перестанет существовать. Но слухи о нем составят фундамент твоей легенды. Ламов достал из потертого портфеля толстую папку, машинально взвесил ее на ладони и протянул инструктируемому. «Все это надо выучить. Но одновременно мы с тобой прокрутим все возможные и невозможные варианты, потому что сечки у тебя быть не должно. Ты хоть парень здоровый, и боец отличный, но там этого мало. Прокулишься и задавят тебя спящим. Понял? Старый оперативник впился у глаза волка пронзительным ледяным взглядом. "Что ж, не понять", вздохнул прооперчик. "А в добрых жизнеутверждающих кинофильмах после этих слов полковник должен был добавить: "Впрочем, вы можете отказаться от задания". И он отказался бы с большим удовольствием. Но Ламов ничего такого естественно не предложил, да и включить заднюю передачу со сколтой спиной Уже невозможно. Обратного пути не было.